Короткие рассказы для детей. История 150. И все. Чего не попросите в молитве с верою, получите. Евангелие от Матфея, 21 глава, 22 стих. Дают ли родители нам все, что мы просим? Конечно, нет. Если бы мы пришли к матери и сказали, «Мама, в аптечке стоит бутылек с красивыми цветными шариками. Дай нам, пожалуйста, немножко попробовать», то она бы ответила, «Ни в коем случае, ведь это лекарство только для больных. Если дети проглотят такую таблетку, то они могут отравиться, заболеть или даже умереть. В деревне все выглядит спокойно и мирно. Дети плещутся в ручье и кормят собаку. На базарной площади беседуют крестьяне, в это время распрягают их лошадей и разгружают телеги. В середине деревни, выше всех других домов, возвышается церковь. Можно подумать что здесь нет никакой опасности. Здесь господствует прочный, глубокий мир. Я вырос в такой деревне. Это было хорошее время. Мы играли на улицах, на полевых дорогах, в садах и на лугах, в сараях и в зарослях кустарников. Купались в ручье. Только во время дождя или холода мы сидели дома. Как-то раз уходя куда-то. Мама сказала мне: "Юст, присмотри, пожалуйста, за малышами". "Ладно", сказал я. "Только принеси нам что-нибудь хорошее". Через некоторое время, занятый своей игрой, я забыл о своём задании. Вдруг я услышал жалобный крик маленького братишки. Он высунул красный, опухший язык и кричал всё громче. Что случилось? Оказывается, он пошел в туалет и, найдя средства для чистки туалетов, лизнул его несколько раз. Раньше эти средства содержали ядовитые кислоты. Малыш орал во все горло. Я страшно напугался, быстро залез под кровать и начал молиться. «Дорогой Господь, не дай Пете умереть!» «Пожалуйста, не дай ему умереть!» Вдруг мой братик умолк. Когда мама вернулась, она сразу пошла с ним к врачу. Врач осмотрел язык малыша и сказал, «Ангелы Божии сохранили ребенка, ведь это смертельный яд!» Дорогие дети, если вы увидите, что кто-то попал в беду, то молитесь, и Бог услышит ваши молитвы и поможет в трудную минуту. Давайте будем молиться и благодарить Иисуса за то, что Он исполняет наши просьбы, и мы всегда можем положиться на Его Слово.